и улыбаясь мне. Все было не так, как я думала. Деревня оказалась гораздо меньше, чем я себе представляла. Дорога посреди деревни была разбита машинами. В глубокой колее копошились дети. Я не знала этих детей и даже не могла догадаться, чьи они. Когда я думала о бабкином доме, я почему-то представляла его на высокой горе. а горы, оказывается, никакой не было. Так, бугорок. И сосна была низкая и чахлая, с искривленным стволом. И никакой травы вокруг, вытоптанная пожня, замусоренная щепками и опилками. Домик уже совсем покосился. Выбитое стекло было заткнуто подушкой в наволочке, сшитое из моего детского платья. Я шла к этому домику, и внутри меня все дрожало. Несколько старух смотрели мне вслед, заслоняясь ладонями от солнца. Темное старушечье лицо прильнуло к окну. Я остановилась. Окно отворилось, и из него высунулась моя бабка. «Кого ты ищешь, кровушка?» — спросила она. Я боялась заплакать, поэтому ответила не сразу и слишком громко. — Тебя, бабушка, да Маша! — Да не кричи так, я слышу, — с улыбкой сказала она. — А чья ж ты будешь? — Бабушка. — Я Марина. Она всплеснула руками и исчезла из окна. Исчезла так стремительно, что я испугалась. Она бежала ко мне, вытянув вперед руки, даже не бежала, а стремительно падала. Упала бы, наверное, если бы я ее не подхватила. — Золотая моя! — говорила она, как слепая, шаря по моему лицу руками. — Золотая моя, ненаглядная! Думала, что помру, не увижу. Золотая моя! — вспомнила бабу. Я гладила ее по маленькой, сохшейся голове, по горбатой кослявой спине, она, глядя на меня выцветшими глазами, тревожно спрашивала, — Что ты приехала? Тихо ли у вас? Все здоровы? Все тихо, бабушка. Да чем же я беречь тебя буду? Истоньки хочешь? Отдохнуть с дороги? Да нет, бабушка, ты расскажи, как ты? Я? Что я? Я жива еще. Она носилась от печки к столу, звонко, без причины, хохотала, весело ругала вертевшихся под ногами кошек и говорила, говорила. А я за тебя боялась. — альчка та поумней, та не пропадет, а ты... Сон мне дурной снился. Иду это я ночью по дороге. Темень, дождь, а дорога белая-белая, светится прямо. Вдруг быть ты какой мужик, не помню уж кто, мне кричит. Там впереди твоя Маринка рожает. И вот бегу, бегу, гляжу, и правда ты на дороге стоишь. Дождь на тебя льет, волосы длинные, все мокрые, а ты стоишь сгорбимши, а глазищи большие. — Все, — говоришь, бабуш, — пустая я, пустая. Откуда-то вдруг много народу взялось, а ты стоишь и не хочешь идти, А дождь все льет, льет. Перепужалась я от этого сна. Хоть к вам поезжает душ, да Какой изменять меня теперь ездок? Не было ли у тебя какого лиха? Не было, бабушка. Правду говоришь? Ну, гляди. А ухажер ты есть? Есть. А Алечка как? Замуж выходит. Ну и слава богу. Вот приберусь, Маненька, на тебя погадаю. Скоро ли замуж выйдешь? Пора. Красивая-то ты какая стал, только худая Маненька. Ну, да беда, в нашей породе толстых не было, а живем, слава Богу. Как мать-то? Ничего. А батька? Все такой дерганый. Все такой. Все так же носится, будто блоха в портки попала. Всё так же. Вот потому-то я к вам и не еду.